По-хозяйски развернул молодую женщину к чищобе лицом, легонько подтолкнул, обернулся. «Никто не против?» Егоршин слепо бросился на него. Штаб сыграючи одним грациозным движением шип доктора в папоротники и бросил «Сиди, козел!» Ольга негодующе уставилась на Мазура. Тот пожал плечами в конце концов, какие у него были права? Игра начиналась с самого что ни на есть первобытная, и таковой ей предстояло и оставаться. И всё же стоять, сказал Мазур штабцу, выпустил рюкзак. Иди один, Золотка, если тебе не мётся. Он ничуть не жалел доктора, просто пришло вдруг в голову, что этот скот Наигравшись при первых же сложностях бросить бедолажную Вику в тайге, нельзя же всерьёз полагать, что он вдруг вспылал к черноволосой, необоримой, нежнейшей страстью. Во-первых, удобная игрушка, во-вторых, её пайка. Иди-ка один, повторил он, стоя в полуоборота к улыбавшемуся штабсу. Крайишком глаза надёжно держал его и отреагировал мгновенно, всего лишь присел на полусогнутых. Нож свистнул над его головой и звучно вошёл в дерево. Ну вот, давно бы так. Осклабился мазур, кидаясь вперёд. Штабс не поддался на довольно детскую по исполнению попытку повернуть его лицом к солнцу. предпринятую Мазуром только ради того, чтобы прощупать противника. Отражал удар он довольно хватко, но Мазур после разминочной серии быстро понял, что имеет дело, вероятнее всего, с офицером десантником, обычным парашютистом стандартным, и что важнее, давненько не тренировавшимся всерьёз. Наверняка отставной Когда Мазур подробно всё прокачал и понял, с кем имеет дело, решил поторопиться. Невидимый секундомер всё громче и противнее клацал над самым ухом. Уход, нерок, каскад точных ударов. Штаб срухнул в высокий, по грудь заросли папоротников. Куда его успел загнать морской дьявол? Мазур нанес еще два точных удара, обеспечивавших с полчаса безмятежного беспамятства, наклонился, проверил, не напортачил ли. Нет, все гладко. Никакого притворства. Приспокойно снял с поверженного врага пояс с ножнами из черного пластика. В конце концов, как только что подметил недавно штабс, ни сват и ни брат. Следовало бы добить, но рука не поднялась. Женщины смотрели так испуганно и жалобно. Жизнь штабсу он, по крайней мере, оставил. А там как бог положит. Подошел к кедру, выдернул глубоко засевший нож, сунул его в ножны и затянул пояс Натальи и Ольги. Он только сейчас подметил, что женщин ножами снабжать не стали. Виктория смотрела на него растерянным, непонятным взглядом, Мазур вспомнил, что в её походке, когда двинулась было вслед за штабсом, было не в пример больше решимости, нежели колебаний. Ухмыльнулся про себя и ничего не сказал. Пусть у Эскулапа голова болит. Бедная баба в полной прострации, не знает, к кому и прилепиться. Дурёха. Сам доктор был настроен не столь гуманно. Кинулся к жене, тряс её за плечи и шептал в лицо: "Сука, ты ж с ним пошла, не с тобой же идти, мразь!" ответила она. Доктор замахнулся, Мазур перехватил его руку, легонько догнул двумя пальцами меж костей запястья и сказал: "Только без семейных скандалов. Ладно, Недолгое время мерился с доктором взглядом, без труда переиграл и громко продолжал. Ситуация будет такая, чижики. Назначаю себя самым старшим по существенной причине. Я, пардон, лучше всех вас подготовлен к самым поганым жизненным хлопотам. Цель простая, как мычание. Я намерен выйти к маломальски цивилизованным местам. Это трудно, но шансы есть. Одно весьма важное уточнение. Для меня на первом месте моя жена. Я её должен спасти, ясно? Поэтому первый приказ будет такой: чтобы никаких дискуссий, хныканья и ценных предложений. Не верю я, что у вас будут ценные предложения. Подчиняться мне беспрекословно. Не подчинившегося либо бросаю, либо бью недолго, но очень качественно. Первое предупреждение оно же и последнее. Если кого-то такие условия не устраивают, скатертью дорожка. Тайга велика и необъятна, как вся наша родина. Вопросы есть? В первый и последний раз позволяю кратенькую дискуссию, не долей минуты. Нет вопросов? «Вы хоть знаете, куда идти?» — на бычесть притянул толстяк. «Примерно представляю», — сказал Мазур. «Юго-юго-восток». «Еще вопросы?» «Нету?» «Ну, тогда все вышеизложенное автоматически вступает в силу». «В шеренгу установись?» Подрыгали ногами, убедились, что с обувью все в порядке, шнурки завязаны». Проверили, уложены ли в рюкзаки хилые припасы. Инструктаж будет простой. Берегите ноги, он говорил громко, не отводя взгляда от Ольги. Ноги это всё, это жизнь. Через поваленные стволы перелезать осторожно, по скользким местам, если попадутся, и те осторожно. Попытайтесь делать шаг размеренным. Километра 4 в час мы сделаем, этого достаточно. Гляну на вас, как ходите, потом, может, и прибавим темпа. Первым идёт Чугунков, за ним Виктория, муж следом и должен найти возможность не только смотреть под ноги, но и за женой следить. Всякие разборки прекратить. Когда решу, что можно уже сделать привал, пожрать, попить, дам соответствующую команду. «Ушки держать на макушке, завидеть и зверя не орать благим матом. Остановиться, поднять руку и ждать моих действий». Торопливо прикинул, о чем еще стоило бы сказать. «А если вдруг замаячат на горизонте охотнички, тем более притихнуть, как мышь под метлой? Для нас сейчас люди опаснее зверей». «Курить можно?» Вельми вежливо спросил доктор: "Можно?" сказал Мазур. "Только спички гасите тщательно и вообще поберегите их". Марш указал рукой направление, пропустил всех мимо себя и пошёл замыкающим следом за Ольгой. Тайга, словно безбрежный океан, равнодушно поглотила их.